Противоположность характеров и судей по Александра и Дария безусловно. Причём Дари интересуют античных авторов лишь как деталь, необходимая для создания идеализированного образа завоевателя, оттеняющая величие Александра. Как известно, историю пишут победители, а ахемениды не создали серьёзной историографической традиции, которая сохранила бы их образы. Но фигура Дария может быть названа знаковой и по иной причине. Он символ конца державы Ахименидов, последний правитель из этой яркой династии. Он воплощение внезапно обнаружившейся слабости из Нежинного Востока перед более молодой европейской цивилизацией, перед Македонией, проглотившей Эллинский мир и пришедшей в страны Востока. Даты жизни Дария Третьего известны. 381-е и 330-е годы до н.э. Царем он стал только в 336 году в возрасте 45 лет. Дарий – представитель боковой ветви династии, основанной полулегендарным Ахменом и правившей к тому времени уже достаточно долго. В середине VI века до н.э. Кир II создал великую империю Ахименидов. Их государство простиралось от долины Инда на востоке до Эгейского и Средиземного моря на западе. В её состав входили Египет, часть Ливии, часть Балканского полуострова, север Фракии и Македонии, некоторые земли великой Скифии, Аравии. То есть это была гигантская мировая держава. Ядро империи составляла территория современного Ирана. Более позднее слово Иран происходит от сокращения названия Арийанам, страна ариев.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 Сатрапии это области внутри Ахеменидской державы, начавшей править в 522 году до нашей эры Дарий I, провёл серию реформ, укрепивших целостность империи. Одно из важнейших его нововведений территориальное административное деление. Сатрапы обладали всей полнотой административной, военной и судебной власти, чиновники назначались лично царём.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 Евнух по имени Багой, египтянин по происхождению. Сегодняшнее представление о евнухе только как о смотрителе гарема далеко от истины. Просто через гарем легче всего было приблизиться к себе властителю, установить с ним личные отношения и так обрести политический вес. Неудивительно и появление при царской особе египтянина, а не перса.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 почувствовал удивительный запах душистых трав и других благовоний. Царская палатка изумляла размерами и убранством лож и столов. Видя всё это, Александр посмотрел на своих друзей и сказал: "Вот это, по-видимому, и значит царствовать". Ударя была жена, красавица со статиры, о которой Плутарх с детской наивностью свойственной древним пишет: "красивейшая из всех цариц". Его старший сын погибнет в сражении с македонским войском при Гранике, младший будет захвачен после битвы при Иссе, а на одной из дочерей женился Александр Македонский. Битва на реке Граник сражение между македонской армией Александра Великого и войском персидских сатрапов в Малой Азии недалеко от легендарной Трои, современная Турции. Богатства Дария были несчислимы. Александр вывез из Персии такое количество золота, серебра, драгоценных камней, что для этого понадобились тысячи мулов и верблюдов. В пересчёте на современные единицы измерения это были многие тонны сокровищ. Когда Александр начинал свой великий восточный поход, в его казне было 70 талантов. В Персии он обрёл десятки тысяч. Так что напрасно в более поздние времена на востоке искали богатства Дария.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 Дарий расценил это неправильно он решил что Александр на восток не пойдёт сатрапы малой азии докладывали царю что они изгнали парменионы и теперь всё в порядке сатрап он на той из сатрап чтобы создавая видимость бесконечной лакийской преданности господину постоянно ему врать тем самым его предавая В данном случае сатрапы Дария обманывали его, чтобы он, опасаясь угрозы с запада, не начал укреплять побережье Малой Азии и не усилил свои позиции на их землях. Они утверждали, что всё прекрасно. На самом же деле Александр вызвал к себе пермиона именно для подготовки к походу. Введённый в заблуждение Дарий бездействовал, хотя бежавшие из Греции враги Александра предупреждали его.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 Младочный брат Александра Македонского Клит отрубил Спитре да ту руку, когда тот едва не убил Александра. Позже, во время похода в глубинах Азии, Александр на смерть поразил копьём Клита, дважды спасавшего его жизнь. Суть по всему, Дарэс чёл поражение своей армии не началом великой трагедии, а ошибкой, недоразумением. Он сделал ставку на типичный восточный метод ведения политической борьбы, подослал к противнику убийцу Выбор его пал на Александра Линкесетийца, который командовал у Александра Македонского фракийской конницей. За убийство была обещана награда «Тысяча золотых талантов» и «Македонский трон». Александр Линкесетийц был готов пойти на это преступление, но некий схваченный македонцами персидский лазутчик под пытками выдал замысел Дарри. Командир фракийской конницы был взят под стражу.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 Ознав, что за ним может погнаться придя с востока несметное войско Дария III, Александр развернулся и пошёл навстречу опасности. Дарий, не бывший талантливым полководцем, сделал неудачный манёвр. Его громадному войску требовалось огромное поле. Он же сам завёл армию в тесное пространство в горах. Здесь и началась резня. Важно и то, что македонцы дрались более яростно.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 Через некоторое время Дарий обратился к Александру с письмом. Он предлагал мир, готов был сдаться на определённых условиях, разделив власть в империи. В пересказе одного из римских историков ответ Александра звучит так: Ты с помощью богое убил Арсеса и захватил власть, несправедливо, наперекор персидским законам. Ты несправедлив к персам. Ты разосылал неподобающие письма эллинам, призывая их к войне со мной.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 В этой переписке отразилось грандиозное противостояние молодого лидера западноевропейского мира и последнего ахеменида, который ещё не сознавал своей обречённости. Борьба Дария и Александра это очередная встреча востока и запада, которая то и дело происходит на протяжении мировой истории. Восток и запад сближаются, сталкиваются, в чём-то друг на друга влияют и снова расходятся.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 зная о предыдущих поражениях дария и победах александра они не без оснований могли предположить что македонец пойдёт дальше на их родные земли в тот момент сам александр не знал этого наверняка он ещё не принял окончательного решения двигаться дальше на восток или нет но во всяком случае на сей раз войска дария сражалось более энергично чем прежде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 К кому нанесли на службу. Один из сатрапов по имени Бес, дальний родственник ахеменидов, объяснил окружению Дария, что этот дважды бежавший в пылу сражения человек не годится для спасения персидского царства и предлагает в спасители себе. Дарий незложен. Теперь ему не оказывают никакого почтения. Он жалкий, закованный в кандалы пленник.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 Потом появилась легенда, по которой Дарий, умирая, попросил поблагодарить македонского царя за то, как он отнёсся к его семье, и пожал руку греку, который оказался рядом, чтобы тот передал рукопожатие Александру. Через некоторое время Александр всё-таки женился на дочери Дария и умер, когда она ожидала ребёнка. Сразу же после смерти своего великого супруга она была убита.